Отговорка, по которой можно узнать, что человек не хочет с нами общаться. Эта отговорка в разных вариациях звучит примерно со следующим смыслом. «Я занят, давай как-нибудь в другой раз». И чем чаще она звучит, тем меньше человек испытывает желание поделиться с нами своим временем, эмоциями, мыслями и действиями дело в том что на самом деле мы не можем быть всегда настолько занятыми чтобы не найти возможность уделить внимание человеку которому мы испытываем симпатию или другие положительные чувства действительно временами каждый из нас бывает под завязку загружен различными делами и задачами и все равно для близких дорогих и нужных нам людей мы всегда находим время находим возможность встретиться увидеться, поболтать за чашечкой кофе или хотя бы позвонить. И если, к примеру, человек может случайно забыть поздравить с днем рождения, ответить на сообщение или опоздать на встречу из-за своей неорганизованности, то принципиальная постоянная занятость имеет прямое отношение именно к его нежеланию с нами общаться. Убежден. Не следует искать дружбы, отношений и выгоды от совместных дел с людьми, которые, чтобы избежать контактов с нами, постоянно ссылаются на свою занятость.